Я стал отыскивать глазами мое знакомое здание. Мой взгляд упал на фигуру белого сфинкса на бронзовом пьедестале. И по мере того, как восходящая луна светила все ярче, фигура яснее выступала из темноты. Я мог отчетливо рассмотреть стоявший около него серебристый тополь. Вон и лужайка. Я еще раз взглянул на нее. Ужасное подозрение закралось в мою душу. «Нет». — решительно сказал я себе, — это не та лужайка. Но это была та самая лужайка. Бледное, словно изъеденное проказой лицо сфинкса, было обращено к ней. Можете ли вы себе представить, что я почувствовал, когда убедился в этом? Машина времени исчезла. Как удар хлыстом по лицу, меня обожгла мысль, что я никогда не вернусь назад.